Глава четырнадцатая. Она вслепую преодолела очередное препятствие. Ей пришлось отчаянно работать локтями и пробираться вперед, пока туннель сдавливал ее в тисках, словно громадный удав, обитающий в лондонском зоопарке. Но Сиуни не останавливалась. Еще во время столкновения с теневым Эмери она сказала себе, что не будет мышью, и она не собиралась отказываться от принятого решения. рычасквозь зубы оттолкнувшись напоследок ногой она наконец достигла противоположной стенки клапана как и третья камера это сразу же встретила ее видением правда немного странным Все у ни в комнате, ни в саду и ни в городе. У нее даже возникло ощущение, что это вовсе и не воспоминание. Она никогда прежде не видела такого пейзажа и смутно догадывалась, что он существует лишь в сердце Эмери. Перед ней простирались мили сухой бесплодной земли. То была не степь, ни пустыня, но нечто иное. Бронзовая равнина раскинулась во все стороны, и ее не прорезали ни горы, ни реки, ни леса. Гладкую поверхность не нарушали ни травинка, ни бугорок. Она тянулась вплоть до линии горизонта, где встречалась с предрассветным сизым небом, обрамленным бледно-вишневой каймой. Казалось, что время здесь остановило свой ход. На безветренном небе не было ни белого облачка, ни яркой птицы, ни хотя бы семечка крылатки». Сивни не улавливала запахов цветов, пыли или сухой земли. Она не слышала ничего, кроме самоё себя. Ни шороха ползучих тварей, ни свистков, ни грома, ни стонов, ни угроз. Ни сетований, ни дождя, ни биения сердца. Её окутывала тишина, бесконечная тишина бескрайней равнины. Лишь одна единственная деталь нарушала беспредельную протяженность этих мест. Весьма крупная деталь, которую в своих странствиях, конечно, не мог пропустить путешественник по сердцам. Пропасть. Гигантский зигзаг глубоко прорезал бесплодную равнину и проходил как раз слева от сиони Наверное, в той стороне и есть север, — предположила Сиони «Что ж, данное направление ничем не хуже любого другого». Правда, над пропастью не было мостов, в нее не стекали речушки или ручьи, но все же. Сиуни, осторожно прощупывая на ходу почву, приблизилась к провалу. Он был заполнен песком оттенка предрассветного неба. Сиуни почему-то решила, что раньше пропасть была гораздо глубже, чем сейчас. Сиуни погрузилась в размышления, а на дно, откуда-то прямо из воздуха, упала крошечная горстка песка. Сиони нагнулась и ощупала край гигантской трещины. Он не поддался под ее пальцами, хотя она пустила в дело ногти. Камень оставался нерушимым и твердым, а на дно пропасти упала вторая горсть, совершенно не изменившая ее глубины. Но Сиони знала, что рано или поздно любой провал можно засыпать для того, чтобы... Вылечить чье-то сердце нужно запастись терпением. А если времени достаточно, то можно исцелить и сердце Эмери, разбитое вдребезги. Оно уже исцелилось наполовину. Я умираю, верно? Сиони обернулась и увидела Эмери Тейна, одетого в свой безразмерный индиговый балахон. Он выглядел почти так же, как на приеме в церкви, но был слишком усталым. Плечи у него сутулились, под глазами набухли черные круги. Он даже немного просвечивал, но Сиони не стала указывать ему на это. «Долька настоящего Эмеритейна. Теперь она сможет с ним общаться». «Да», — ответила Сиони. Он серьезно кивнул. «Если вы поможете мне выбраться отсюда, то я смогу спасти вас», — добавила Сиони и выпрямилась. «Я пришла сюда, надеясь, что найду выход». Взгляд Эмери обижал пространство. «Она слишком сильна. Я никогда не мог остановить ее или прочих». «Мы сможем, если будем действовать вместе», — заверила его Сиони. И пока она произносила эту фразу, ее осенило. — Сомнения, — сказала она себе, — как во второй камере хранились надежды, здесь скопились сожаления Тейна. Сердцу требовалась тьма, чтобы уравновесить свет, сомнения, чтобы уравновесить мечты. Всё тщательно сбалансировано. Правда, сейчас посередине застряла она сама». «Но, эмери мне необходима ваша помощь. Я только подмастерье, простой новичок». «Хм...» — протянул он, и Сиуния не поняла, соглашается он или нет. Бумажный маг посмотрел на вязаную сумку Сиуния. «Можно я взгляну на него?» — спросил он. Сиуния недоуменно заморгала, а затем встрепенулась, аккуратно вынула из увеченного фенхеля из сумки и протянула эмери Эмери осмотрел обрывки и хмуро сжал губы, потом молча протянул руку. Сиуни на миг опешила, но вновь полезла в сумку и достала несколько листов бумаги, испытывая знакомое покалывание в кончиках пальцев. Макс норовисто принялся за работу. Освободив от бирюзового ошейника смятую шею Фенхеля, Он начал восстанавливать складки и соединять обрывки. Сиони вручила ему второй, а потом и третий из бумаги. Скрестив руки на груди, она наблюдала, как Эмери заново делал Фенхелю голову, в точности повторяя прежние бумажные формы. Через несколько минут Эмери дал неподвижного песика Сиони. «Дыши!» — шепнула она. Фенхель встряхнулся и беспокойно задергался в ладонях Сеуни. Она рассмеялась и прижала его к груди. Фенхель лизнул ее в щеку раз-другой и возобновил попытки освободиться. Сеуни поставила его на землю, и песик, замотав хвостом, принялся носиться кругами вокруг нее. «Спасибо», — сказала Сеуни, растерянно улыбаясь и вытирая глаза. «Спасибо». Таин кивнул... сдержанно принимая благодарность, и опять обвел взглядом бескрайний простор до розового горизонта. Пропасти, которая лежала позади него, он, похоже, не замечал. «Вы можете погибнуть», — произнес он. «Если так случится, виноват буду я». «Это я учитываю», — проговорила Сиони, «И спасать вас я отправилась по собственной инициативе». Однако она вас и подвела, — ответил он, обводя жестом лежавшую перед ними пустоту. Сивни на мгновение задумалась. «Эмери — Эмери! — тихо окликнула она Тейна. Он посмотрел на нее. — Я думаю, вы способны разбить заклинание, которое держит меня здесь, — вымолвила она, помявшись в нерешительности. — Но это же ваше сердце, верно? «И у вас на него куда больше прав, чем у кого-либо другого, особенно у Лиры. Иначе разве вы могли бы со мной сейчас разговаривать?» Она уловила чуть заметное движение его губ, практически улыбку. Но дух сомнения, отяжеляющий атмосферу, так и не дал ей сформироваться. Тейн ничего не ответил, и Сиони спросила, «Вы можете разглядеть его? Заклинание! Как оно работает?» «Нет», — проговорил он, — «но я чувствую его». «Полагаю, я мог бы разрушить его, хотя это и будет утомительно». «Утомительно?» — переспросила Сионе сразу, вспомнив о собственной усталости. «А такая работа не повредит вам?» И вновь она заметила на его лице слабый намек на улыбку — Нынешний вариант Эмири Тейна больше походил на настоящего, чем остальные, если не считать чрезмерного пессимизма. Пожалуй, я справлюсь. Сию не поманила к себе Фенхеля, она ощущала себя легкой, как перышко. Ее переполняла энергия, как будто и не побывала в соседней камере». Наверное, ее собственная сердечная камера решила запечатлеть именно эти краткие мгновения, чтобы не только сейчас, но и в будущем питать сил Сиуни надеждой. И она, Сиуни, тоже справится. — Покажите мне какие-нибудь заклинания! — воскликнула она. — Что угодно, что могло бы помочь, но не отняло бы много времени. Вы научили меня многому, но... — Но мало что годится против потрошителей, — кивнул маг. — Маг. К сожалению, они почти непобедимы. Эмери задумался, почесывая подбородок. «Сколько бумаги у вас осталось?» Она вытащила из сумки весьма уменьшившуюся стопку и вручила ему. Тейна насмотрел бумагу, пересчитал листы и вздохнул, уставившись перед собой. «Мне придется показать кое-что такое, чему я вовсе не намеревался вас учить». Но при нынешних обстоятельствах, — вставила Сеуни, — уголки его рта поползли вверх. Вы правы. А когда ситуация изменится к лучшему, мы притворимся, что давно все позабыли. Если, конечно, кто-то из нас отсюда выберется. Мы оба выберемся, — ухмыльнувшись, заверила его Сеуни. Я точно знаю. У меня есть кое-какие идеи, но я не уверена, что они сработают. Она расправила... подол грязной юбки, опустилась на колени и положила стопку прямо на зим. Испачканная бумага сгодится ничуть не хуже чистой, кроме того, стола в ее распоряжении не имелась. Эмери внимательно смотрел на нее, и в его глазах не было обычного блеска. Однако теперь Сёня могла читать по его лицу, как по раскрытой книге». Она поняла, что Тейн испытывает любопытство, пусть и смешанное с сомнением, но любопытство. «Почему вы делаете все это?» — осведомился он. Все не застыло, положив руку на стопку бумаги. Фенхель толкнул ее носом под локоть. «Делаю что?» — уточнила она. Он жестом обвел раскинувшуюся вокруг безжизненную пустыню. «Я имею в виду все ваши поступки». «Что сподвигло вас зайти так далеко? Почему вы собираетесь меня спасти?» Она почувствовала, что ее щеки разгораются, и отвела взгляд, неловко поглаживая бумажного фенхеля. Задумалась и решила, если признается частички настоящего Эмеритейна, то особого вреда не будет. Сионе ни за что не решилась бы сказать эти слова самому магу, но осознание того, что человек, с которым она говорит лишь фантом, порожденный страдающим сердцем, придало ей смелости. «Мне кажется, что я люблю вас», — прошептала она. Ее щеки вспыхнули алым, как вишневый восход светом. «Я знаю вас совсем недавно, но после всего...» Она замялась, вскинула взгляд к горизонту, где земля встречалась с небом. У меня возникло чувство, что я знаю вас вечно, даже не представляю, много ли женщин могут поручиться в том, что изучили сердце мужчины, но я-то прошла ваше сердце, Эмири Тейн, вдоль и поперек, и мне нравится Фенхель». Выражение его лица не изменилось, разве что губы опять пошевелились, изобразив нечто, напоминающее улыбку, а потом сложились в ровную четкую линию. «Ладно», — произнес Эмери, опускаясь на колени, закатывая мешковатые рукава синего балахона. Это был не совсем тот ответ, на который Сио не рассчитывала, но она подумала, что для начала и такой сойдет. «Начнем с наиболее сложного», — продолжал он. «С того, чему мне не следовало бы вас учить», — добавил он. Сионе склонила голову, а он взял прямоугольный лист цвета морской волны. Они встретились взглядами. сиони что произойдет, если бумага будет очень быстро вибрировать?» «Нечто такое, чего мне не положено знать», — проговорила она. «Совершенно верно», — подтвердил Эмери. «Но позвольте мне сперва объяснить».